Воздух был неподвижен, острые запахи холмов, словно невидимым дымком, наполняли дно лощины. Тимьян, лаванды и розмарин окрашивали в зеленый цвет золотистый аромат древесной смолы. Длинные застывшие слезы, которые блестели в светлой тени на черной коре деревьев, я совершенно бесшумно продвигался в полной тишине, как вдруг в нескольких шагах от меня раздался ужасающий грохот. Это была... Как офония из низистых трубных звуков, душераздирающих р ы д а н и й и отчаянных воплей. Таинственные звуки достигали такой силы, которая, возможно, лишь в каком-нибудь кошмарном сне, эхо, отражаясь от склонов лощины, приумножало их и еще больше усиливало. Я замер на месте, задрожав и похолодев от ужаса. А вдруг все стихло? И наступила какая-то неестественная тишина, показавшаяся мне еще более угрожающей. В это мгновение позади меня по кромке обрыва пробежал кролик, отскочивший из-под его лапкамишек, сорвался и покатился вниз до самой усыпи голубых камней, веером р а с к и н у в ш и с я на выступе, напоминающем балкон. Вся усыпь сдвинулась с места и раздался такой звук, словно повалил град или началось светпредставление. Мои стопы завалила камнями, несчастный вождь к а м а н ч и й подскочил, как ужаленный, и повис на сосне, ствол которой он, то есть я, прижимал к сердцу, как родную мать. Я глубоко дышал, прислушиваясь к тишине. Как приятно было бы услышать сейчас цикаду, но цикады здесь не водились. Я был со всех сторон окружён сосновыми ветками, а внизу на сухих иголках блестела лезвие моего ножа. Только я собрался бесшумно спуститься вниз, как снова раздалась а грозная к а к а ф о н и я еще более мощная, чем прежняя. Охваченный паническим страхом, я добрался почти до вершины сосны, больше не в силах сдерживать слабые стоны. И вдруг увидел на самых верхних ветках высохшего дуба с д е с я т о к сверкающих птиц. Крылья были ярко голубыми с двумя белыми полосками, шеи и г у с к и светло-бежевого цвета, хвосты черные с голубым, клювы ярко желтые. без всякой причины, будто ради одного лишь удовольствия, закинув голову назад, они и с т е р в е н е л а з е м о н и ч е с к а я силы ревели, кричали, стонали, мяукали. Страх сменился яростью. Я соскользнул с дерева, поднял свой нож, затем великолепный плоский камень и бросился к дереву, где сидели эти сумасшедшие. Но, з а с л ы ш а в мои шаги, вся компания взлетела и перенесла свой дурацкий концерт на сосну на вершине обрыва. Я сел на раскаленные камни, якобы затем, чтобы еще раз вытряхнуть башмаки, а на самом деле, чтобы прийти в себя после стольких переживаний. Я съел целую полоску шоколада. Я долго прислушивался к холму, но ничего услышать не мог, кроме мертвой тишины. Что такое? Ни единого охотника в день открытия? Я только потом узнал, что никто из местных в этот день на охоту не выходит. Считается постыдным платить за право на охоту на родных землях, и в этот день местные жители сидят по домам, опасаясь усердия жандармов из Абани, особенно р я н а выполняющих свои обязанности в день открытия сезона. Я осмотрелся, желая прикинуть, сколько я прошел, и увидел высоко в небе незнакомую гору, каменистая вершина к о т о р а я имела чуть ли не пятьсот метров в длину. Это была Летоме, но поскольку я всегда видел ее с другой стороны, то и не узнал. Так и первый астроном, который увидит обратную сторону Луны, занесет ее в разряд новых светил. Сначала я растерялся, потом забеспокоился. Я еще раз огляделся вокруг, но не обнаружил ни одного знакомого ориентира и понял, что нужно идти назад домой, или, точнее, по направлению к дому. А чтобы не опозориться, решил никому не показываться на глаза и ждать, пока вернутся охотники на п у ш к е соснового леса, и только вместе с ними войти в дом. Итак, я пошел обратно по собственным следам, что мне казалось проще простого, но я не учел к о в а р с т в о природы. Дороги, которые ты оставляешь позади себя, пользуются этим, чтобы изменить свой облик. Тропинка шла вправо, а теперь передумала и вот идет влево. Раньше она спускалась полого вниз, и вот поднимается вверх, как свежий насыпь. А деревья играют в третьего лишнего. но я был на дне лощины, сомнений быть не могло. Дорога одна, нужно повернуть назад и идти вверх по лощине, не принимая во внимание колдовство природы. Жимая в руке нож, я пошел обратно. Как настоящий команч, я искал свои следы, отпечаток ноги сдвинутые с места камень, сломанную ветку. Ничего не найдя, я вспомнил о великолепной смекалке, которой отличался мальчик-спальчик, гениальный изобретатель приема, помогающего не заблудиться в незнакомом месте, но подражать ему было уже поздновато. Неожиданно я вышел на своеобразный перекресток. Лощина разветвлялась на три узких ущелья, которые к у р и н о й л а п о й поднимались до склона таинственной горы. При спуске двух из них я не заметил. Как это могло произойти? Я стал соображать поочередно, глядя на каждое из трех ответвлений, и тут меня осенило: колючие кустарники б ы л и выше меня. Спускаясь, я смотрел прямо перед собой и видел только то ущелье, по которому шел, а оно, как я уже сказал, было довольно извилистое. Но куда же мне идти? Мне следовало бы спокойно подумать и понять, что я спускался по первому ущелью слева, как раз на плато. Я не пересек ни одного из двух других. Но потерявший дорогу незадачливый вождь команчей совсем растерялся. Он беспомощно опустился на землю и заплакал. Однако я очень скоро понял постыдную бесполезность отчаяния. Нужно было что-то предпринять. Нужно было действовать немедленно, как подобает мужчине. И прежде всего собраться силами, потому что, несмотря на отменную твердость моих икр, я с беспокойством почувствовал, что устал. У входа в одно из ущелий возвышался каменный дуб, из одного корня росло семь или восемь стволов, образующих круг. Его темно-зеленые ветки торчали из гуще кустарников, где царапающие а р ж е р а с сплетался с к и р м е с о в ы м дубку. Эта колючая поросль, казалось, не пролазный, но я окрестив свой нож мачете, принялся прорубать себе путь. Четверть часа спустя, после беспримерных усилий и тысячи обжигающих уколов, я наконец прорвался через оборонительное кольцо и, обнаружив м е ж стволов просторную круглую площадку, п о р о с ш у ю бауку, уселся там с ободряющим сознанием полной безопасности. Я скрыт от глаз и при этом могу легко вскарабкаться на один из стволов, н е о ц е н и м о е преимущество на случай появления раненого кабана. Я улегся на мягкую траву, положив под голову скрещенные руки. В центре кроны каменного дуба скрывался вид на большой круг неба, в самой середине которого парила какая-то хищная птица, не сводившая глаз земли. Мне подумалось, что это гриф или кондор наблюдает за тем, как отец и дядя жарят на розмариновых углях отбивные, потому что солнце было уже в зените. Отдохнув несколько минут, я открыл сумку и с большим аппетитом съел хлеб и шоколад, но я ничего не взял попить, и горло у меня совсем пересохло. Страшно захотелось съесть апельсин, но к а м а ч должен предвидеть превратности судьбы. И я засунул апельсин обратно в сумку, потому что имел в своем распоряжении другой способ утоления жажды. Из книг Густава Эмара мне было известно, что достаточно пососать к а м е ш е к чтобы испытать о щ у щ е н и е отрадной прохлады. Предусмотрительная природа в этом лишённом родников крае на камешке не п о с к у п и л а с ь Я выбрал совершенно круглый, гладкий камешек величиной с горошину и положил его под язык, как рекомендовалось в инструкциях. Ущелье справа поднималось к небу. Я увидел, что в пятистах метрах передо мной оно кончалось у самого края пологой осыпи, которая, наверняка, позволит мне выйти на какое-нибудь плато, откуда я смогу наконец обозреть окрестности, может быть, увидеть деревню или даже наш дом. Я сразу же воспрянул духом и бодрым шагом отправился в путь. н о в о е у щ е л ь е также сплошь о щ е т и н и л о с ь колючим кустарником, столь лишь разницы, что тут госпствовали о д м о ж ж е в е л ь н и к и розмарин. Эти растения казались гораздо старше тех, которые я видел до сих пор. Я успел полюбоваться деревцем м ж ж е в е л ь н и к а таким широким и высоким, что оно напоминало маленькую готическую часовинку, и кустом розмарина намного выше меня. Мало жизни было в этой пустыне. Довольно вяло пела свою песню одинокая сосновая цикада. Днюто да мимо взялись преследовать меня три или четыре маленькие лазурно-голубые мухи, жужжа, совсем как взрослые, допекающие своими наставлениями ребенка. А вдруг надо мной пронеслась тень. Я поднял голову и увидел того самого Кондора. Он уже спустился с высоты и величаво парил. Размах его крыльев показался мне в два раза больше размаха моих рук. Сищная птица удалилась от меня влево. Я подумал, что она прилетела сюда из чистого любопытства, желая бросить взгляд на пришельца, который отважился вторгнуться в ее царство. Но описав широкую дугу за моей спиной, кондор возвратился ко мне справа, и тогда я с ужасом понял, что он описывает круг, центром которого являюсь я, и что он мало по м а л у снижается.